Глава вторая. Клуб юных сыщиков. На следующий день Ларри и Дейзи отправились к Пипу и Бетси. Подойдя к калитке, которая вела в их сад, Ларри крикнул «Пип, Бетси, эй, вы где?» Тут же из-за кустов выскочил Пип, а за ним малышка Бетси. «Мы уже ходили к сгоревшему коттеджу?» – поинтересовался Ларри. «Да, и знаешь что, в деревне говорят, что это был поджог, а вовсе не несчастный случай». Устрашающе прошептал Пип. «Поджег?» Задумчиво протянул Ларя. «Но кому и зачем понадобилось поджигать этот старый коттедж?» «Понятия не имею», — пожал плечами Пип. «Говорят, что приезжали служащие страховой компании, что они привезли с собой эксперта. Есть специалисты, которые расследуют причины пожаров. Вот один такой приехал к нам сюда и будто бы отыскал на месте пожара следы бензина. Кто-то облил коттедж бензином и поджег его». «Ну и ну!» — развел руками Ларри. «Кто же ты сделал? Значит, у мистера Хика были враги?» «Похоже на то!» «Ну и повезло же старине! А ну-ка разойдись! Раз в какой-то веке в нашем тихом уголке стряслось самое что не наесть настоящее преступление!» «Но только зря он радуется, это преступление ему не по зубам! Не годится он знаменитой сыщики!» «Ой, смотрите!» — воскликнула Бетси. Это же вчерашний пёс. И действительно, возле калитки показался чёрный терьер Он застыл у входа в сад, навострив уши, и будто спрашивал: «У меня возьмёте свою компанию?» Привет, Бастер! Засмеялся Ларри. Он наклонился к пёсику и протянул руку, приглашая его подойти поближе. Какой же ты умница и красавец! Я бы тоже завёл себе такого. У нас с Дейзи никогда не было собаки. И у нас бы все тоже, вздохнул Пип. Эй, Бастер, чем тебя угостить? Косточкой или конфеткой? Аф, ответил Бастер. Голос у него был на редкость громкий, тем более для такой небольшой собаки. Скорее беги на кухню, сказала Бетси. Пёсик ждёт угощений. Пип подошёл к дому, и Бастер побежал за ним, виляя хвостом. Скоро они вернулись. Бастер положил перед собой косточку и конфету и вопросительно посмотрел на Пипа. «Ты ждешь, когда я разрешу тебе это съесть?» — удивился мальчик. «Какой воспитанный пес! Конечно, это твоё. Приятного аппетита, Бастер!» Пёс улегся на траву и захрустел косточкой. Покончив с угощением, он побежал к ребятам, виляя хвостом и явно намереваясь поиграть с ними. «Какой славный пес!» — сказал Ларри. «Не чита своему хозяину!» Все засмеялись и стали играть в догонялки с Бастером. Но поймать ловкого терьера было делом нелегким. И вдруг на улице послышались чьи-то шаги. Вскоре у калитки показался хозяин Бастера. «Привет!» — сказал он. «Вижу, Бастер решил вас проведать. Эй, Бастер, ко сидеть смирно!» Бастер со всех лап кинулся к хозяину. Видно было, что без души в нем не чает. «Слышали новости?» — спросил мальчик, почувствуя Бастера за ухом. «Ходят слухи, что коттедж подожгли нарочно». «Да знаем», — ответил Ларри. «И ты вот веришь? «Конечно», — отвечал тот. «Так, что так и было! Я с самого начала это подозревал!» «Устунишка!» — раздраженно пробормотал Ларри. «В самом деле, с какой стати этот мальчишка строит из себя Шерлока Холмса?» «Слушайте!» — понизив голос, заговорил хозяин Бастера. «Я уже говорил вам, что живу в гостинице возле дома мистера Хика. Окна у нас выходят прямо на его сад. Так вот, вчера я видел возле садовой ограды какого-то бродягу. Наверняка это он поджег коттедж». Повисла пауза. Наконец Пип произнес. «Да ну, ерунда какая-то. Зачем был бродяге поджигать мастерскую мистера Хика? И откуда у бензин?» «Ну, мало ли зачем», — задумчиво ответил мальчик. «Может быть, этот бродяга был зол на мистера Хика и решил отомстить ему? Между прочим, характер у мистера Хика совсем не ангельский. Может, бродяга попросился к нему в коттедж переночевать, а тот его не пустил, или отказался дать этому беднику денег? «Кто знает!» Все задумались. Пип предложил. «Пошли в беседку, сядем там и не спеша потолкуем. Похоже, тут кроется какая-то тайна. И, может быть, мы сможем ее раскрыть». Все пошли в беседку. И мальчик вместе с Бастером, хотя его никто и не приглашал. Когда все уселись, Бастер встал передними лапами на колени Ларри, которому это очень понравилось. «А сколько ты видел продягу? спросил Пип. Около шести. Старый, грязный, в драном плаще и дырявый шляпе, похожий на стоптанный башмак. Он бродил возле изгороди. Бастер тоже заметил его, как следует облаял. «Он нес канистру с бензином?» — спросил Ларри. «Нет, у него в руках была только палка». «Слушайте, слушайте!» — вдруг воскликнула Дези. «Есть мысль!» Все посмотрели на нее. Дези часто посещали внезапные идеи, и некоторые из них были даже очень неплохи. «Что за мысль?» — поинтересовался Ларри. «Давайте играть в детективов. Мы расследуем это преступление и узнаем, кто поджог коттедж». «А кто такие детективы?» — спросила восьмилетняя Бетси. «Это те, кто расследует таинственные происшествия, находят преступников», — объяснил Ларри. «Их еще называют сыщиками». «Чур я тоже буду сыщиком», — заявила Бетси. «Мне нравится эта игра. Вот увидите, я буду отличным сыщиком». «Нет, ты еще слишком маленькая», — строго сказал Пип. Бетти обиженно надула губки, и на глазах у нее выступили слезы. Ларри поддержал Пипа. «Да, только малышей нам не хватало. Нас ждут неслыханные приключения страшной опасности. Мы втроем будем великими и знаменитыми сыщиками». «А мне можно?» — вдруг спросил хозяин Бастера. «Я вам пригожусь. Я умею работать головой». Четверо друзей с сомнением уставились на самозванца. «Но мы тебя совсем не знаем», — сказал Ларри. «Так давайте познакомимся. Меня зовут Фредерик Алджернон Тротвель», — представился мальчик. «А меня Лоренс Дейкен. Мне 13 лет», — ответил Ларри. Маргарет Дейкен, 12 лет», — Дейзи сделала Книксон, как и полагается, благовоспитанной юной леди. «А я Филипп Хилтон, 12 лет отраду к вашим услугам», — шутливо отрекомендовался Пип. «Со мной моя младшая сестра, Элизабет, Илтон, восьми лет». По завершении церемонии хозяин Бастера недоуменно покачал головой. «Странно. Насколько я понял, никто из вас не называет друг друга по имени. Ларри вместо Лоренс, Дейзи вместо Маргариты, Пип вместо Филиппа, Бетси вместо Элизабет, а вот меня всегда звали Фредериком». Ф. Фредерик, А. Алджернон, Т. Тротвель, получается ФАТ. — придумал Пип. — Фат, так мы и будем тебя звать. Такая кличка явно озадачила Фредерика Алджерона Тротвеля. Он был нахмурился, но потом передумал сердиться и рассмеялся вместе с ребятами. — И о чем только думали твои родители, когда выбирали тебе имя? — воскликнула Дези. Надо же было так умудриться, чтобы из первых букв получилось такое слово. — Бедный Фредерик, давай мы все-таки будем звать тебя Фатти. Это звучит симпатичнее, чем Фат. Мальчик тяжело вздохнул. Ему предстояло примириться с тем, что отныне в этой компании он будет Фатти. «А вы примете меня в свой клуб детективов?» — спросил он. «Ведь именно я заметил бродягу и рассказал вам про него». «Нет у нас никакого клуба», — ответил Ларри. «Просто мы втроем собираемся раскрыть тайну сгоревшего коттеджа, а для этого нам придется стать сыщиками». «И-ё, и-ё!» — захныкала Бэтси. «Я тоже сыщик, я уже совсем большая». «Давайте примем ее», — неожиданно предложил Фати. «Она, конечно, еще маленькая, но может нам пригодиться. И давайте примем Бастера. Он отлично умеет находить спрятанные вещи по запаху». разве мы будем что-то искать?» — заинтересовался Ларри. «Ну, не знаю», — пожал плечами Фати. «Мало ли что бывает, когда стараешься раскрыть тайну». Бетти захлопала в ладоши. «Давайте, давайте играть все вместе, и Фати, и Бастри, и я, и я тоже». Почуяв, что речь идет о нем, Бастер звонко тявкнул и протянул Ларе свою мохнатую черную лапку. Трое друзей переглянулись. Это меняло дело. Ради Бастера они были согласны принять в игру Фати. Бастер мог сыграть роль служебной собаки. Ведь у настоящих детективов всегда есть умный пес, который помогает выслеживать преступников. «Идет», — сказал Ларе, — «играем все вместе». «Попробуем раскрыть тайну сгоревшего коттеджа». «Ура! Мы открываем клуб юных сыщиков!» — крикнула Бетси. «Теперь мы пять юных сыщиков и пёс детектив Все засмеялись, а Ларри покачал головой и пробурчал. «Что за выдумки, детский сад?» Однако к этому названию все как-то быстро привыкли, и оно надолго закрепилось за ними. «Я читал много детективов и знаю все о полицейских и преступниках», — заявил Фатти поэтому я должен быть главным». «Ну, ждутки!» возмутился Ларри. «Каждый из нас знает не меньше твоего, поэтому не вздумай задирать нос. Мы уже поняли, что ты любитель прихвостнуть, так что не думай, что мы легко поверим тебе на слово. А главным буду я, потому что так у нас всегда было во всех наших играх». «Точно!» кивнул Пип. Лари самый умный, и он будет главным сыщиком». «Четверо против одного!» буркнул Фатти. «Я в меньшинстве, слышите?» Пробили часы. Пол двенадцатого. Мне пора. «Встречаемся в два часа после обеда», — скомандовал Ларри. «Попробуем подобрать ключ к этой тайне». «Ключ?» — удивилась Бетси. «Разве тайну открывают ключом, как комнату?» «Глупышка!» — вздохнул Пип. «Зачем мы только приняли тебя в сыщики? Какой от тебя прок ума не приложу?»